Глава 5. Марксизм сводит все к экономическим процессам. Он является формой экономического детерминизма. Искусство, религия, политика, право, война, мораль, исторические изменения. Все это рассматривается в неадекватных терминах, как всего лишь отражение экономики или классовой борьбы. Действительное многообразие человеческих проявлений игнорируется ради монохромного изображения истории. В своей одержимости экономикой Макс превратился просто в опрокинутое отражение капиталистической системы, которой он противостоял. Его воззрение противоречит плюралистическим взглядам современных обществ. Понимающих, что широчайшее разнообразие исторического опыта не может быть втиснуто в одну жесткую схему. С одной стороны, утверждение, что все сводится к экономике, есть самый очевидный труизм. И крайне трудно представить, на каком основании кто-то мог бы в этом усомниться. Прежде чем мы сможем заниматься чем-либо еще, Нам необходимо есть и пить. Нам также требуется одежда и хоть какое-то укрытие, по крайней мере, если мы живем ближе к Шеффилду, чем к Самоа. В немецкой идеологии Маркс пишет, что первым историческим актом является производство средств для удовлетворения наших материальных потребностей. Только после этого мы можем начинать учиться играть на банджо сочинять эротические стихи или рисовать парадный подъезд. Основа культуры есть труд, и не может быть цивилизации без материального производства. Марксизм, однако, не ограничивается этим и настроен утверждать нечто большее. Он хочет доказать, что материальное производство является фундаментальным не только в том смысле, что без него не было бы цивилизации, но также то, что именно оно в конечном счете определяет характер этой цивилизации. Есть разница между констатацией, что ручка или компьютер необходимы для написания романа, и утверждением, что это каким-то образом определяет содержание романа. Последний тезис отнюдь не является очевидным, пусть бы, Даже его марксистский эквивалент находил поддержку в том числе у некоторых антимарксистов. Философ Джон Грей, которого трудно отнести к сторонникам марксизма, пишет, что в выночных обществах экономическая деятельность не просто отличается от всех других проявлений общественной жизни, но сверх того обуславливает общество в целом, а порой и господствуют над ним. Соответственно, то, что Грей признает лишь для рыночных обществ, Макс распространяет на человеческую историю как таковую. Критики же Макса расценивают это более радикальное из двух утверждений как форму редукционизма. Их души закипают от возмущения при виде картины, в которой все сводится к одному и тому же фактору. Это кажется совершеннейшим заблуждением. Каким таким манером поразительное многообразие человеческой истории может быть ушито по одной мерке? Разве можно сомневаться, что в истории действует множество сил, которые никогда не могут быть сведены к единственному неизменному принципу? Однако хотелось бы уточнить, сколь далеко готов зайти в данный вид плюрализма. Неужели в исторических событиях никогда не встречается какого-то одного фактора, играющего заметно более важную роль, чем другие? Поверить в такое даже при большом старании как-то не удается. Мы можем до второго пришествия спорить о причинах французской революции. Но никто не возьмется всерьез утверждать, что ее вызвали Биохимические изменения в мозгах французов, вызванные чрезмерным потреблением сыра. Только непостижимо таинственное меньшинство стоит на том, что революция произошла из-за возобладавшего влияния созвездия Овна. Зато все согласятся с тем, что некоторые исторические факторы являются более весомыми, чем другие. И это никому из них не помешает оставаться плюористом, пока они мере в одном из значений этого слова. Скорее всего, они также не будут спорить с тем, что всякое крупное историческое событие является результатом действия многих сил. Так вот, такая позиция как раз и будет равносильна нежеланию признать все эти силы одинаково важными. Фридрих Энгельс был плюалистом именно в этом смысле. Он решительно отрицал, что он и Макс когда-либо вели речь о том, что экономические силы являются единственной детерминантой истории. Это, по его мнению, была бы бессмысленная, абстрактная, ничего не значащая фраза. Истина же состоит в том, что никто не может быть Руалистам в смысле веры, будто в любой данной ситуации любой произвольно взятый фактор является столь же значимым, как и всякий другой. В этом отношении даже самые пылкие эгалитаристы признают наличие иерархии. На самом деле наличие абсолютных и неизменных иерархий признают практически все. Трудно найти человека, который бы думал, что испытывать легкое чувство голода всегда предпочтительнее, чем сытость. Также вам не удастся встретить никого, кто бы настаивал, что в гражданской войне в Англии длина ногтей Чарльза I была более важным фактором, чем религия. Есть масса причин, по которым я мог бы задержать вашу голову под водой на 20 минут. Садизм. научный интерес, та ужасная цветастая рубашка, что вы надели, то, что на телевидении осталось только старая надоевшая документалистика. Но перевешивающей все причиной, которая отведет мои руки от золотоносной курицы, станет то, что вы должны упомянуть меня в завещании. Так почему же общественные события не могут иметь таких перевешивающих перевешивающихся движителей? Кое-кто из плюралистов, пожалуй, согласится с тем, что такого рода события могут совершаться под воздействием одной безраздельно доминирующей причины. И это будет означать ровно то, что они не видят. Почему одна и та же причина должна оказываться действенной во всех случаях? Действительно. Наименее очевидной и вызывающей больше всего сомнений в так называемой экономической теории истории является мысль о том, что все всегда формируется и развивается совершенно одинаковым образом. Надо ли понимать это так, что история представляет собой целостное явление, которое, как веретено, в от начала до конца пронизывает некое удивительное единообразие? Логично предположить, что причиной моей головной боли стал смешной, но тесный парик Мерлин Монро, который меня убедили надеть на вечеринку. Но история не является столь же целостным феноменом, как головная боль. Как жалуются некоторые, она являет нам лишь одну гадость за другой. Она не может похвастаться предсказуемостью сказочной новеллы. или связанной и продуманной формой хорошего романа. В ней нет неразрывных смысловых нитей, пронизывающих ее от начала и до конца,